Глава 21. Карта Диэм. Лови день. Самую тяжелую часть этих суток я провела в специальном родовом кресле, в подставке, сплетенном из лозы с отверстием для принятия младенца. Причем к ножке кресла была привязана живая курица, чье трепыхание, по словам Поветухи, должно было облегчить и ускорить процесс появления маленького римлянина. — Домиция, как он? Ну, что ты молчишь? Отвечай скорее. Он дышит. — Сейчас, сейчас госпожа будет дышать. Услышав, наконец, громкий писк и недовольное хныканье, я с облегчением повалилась на сложенное в изголовье покрывало. — О, боги! Я справилась, а уж думала, придется в муках покинуть сей скорбный мир. — Домиция, он здоров. Это же мальчик, верно? Да какая мне разница, лишь был бы живой и здоровенький. Мальчик, мальчик, не тревожься, госпожа, все хорошо. Смотри, не урони, держи осторожней. Как ты его вертишь? Ты что делаешь с ним, осторожненько? Но Домиция только посмеивалась над моим страхом. Опытная акушерка осторожно обтерла тельце ребенка влажной тряпицей. Смазала его мягкий затылок кашицей из незрелого винограда, легонько помассировала все крохотные суставчики с теплым маслицем и присыпала складочки толченым миром, а лишь потом завернула в тонкое полотно. — Гаю, уже сказали. Где он сейчас? Дома? — Лежите, госпожа, вам нельзя подниматься, ему сообща. Кажется, пожилая женщина и сама была на седьмом небе от счастья, что все разрешилось так благополучно. Шутка ли? Принимать младенца самого консула. А вот я продолжала ныть. Он его Марий хочет назвать, в честь деда. А я хочу Маркус, Марк. Красиво, правда? Покажи, покажи, дай мне его скорее. Госпожа, мне нужно забрать ребенка. Зачем? Отнести его к отцу, чтобы он принял сына? — А, я знаю. Ну, иди, только верни его мне скорее. Господин сам принесет. Никто в этом не сомневается. — Еще бы. Пусть только попробует сомневаться. Ох уж эта странная римская традиция, уходящая вглубь веков, новорожденного младенца положат на пол у ног отца, и тот еще решает взять его на руки или отказаться. Если примет малыша и поднимет над головой в присутствии родных и друзей, этот жест будет означать, что ребенок законный член семьи. А если же нет... Домицы, да, а у тебя такие случаи бывали? Тебе не нужно думать о печальном, госпожа. Но случалось всякое. Один сенатор отказался от дочери, потому что она появилась на свет с большим родимым пятном на лице мужчина решил что жена спуталась с рабом бербером и что стало с девочкой малышку отнесли на овощной рынок к молочной колонии куда же еще там каждый день собирают подкидыши нарочные люди незавидна судьба этих младенцев но не тревожься госпожа отдыхай набирайся сил Скоро будешь кормить малютку, а имя ему должен выбрать отец. Так правильнее. Вот родишь дочку, тогда сама решишь, как назвать, по имени отца или деда Корона. Слова домицы о брошенных малышах вызвали бурный отклик в моей душе. Вот немного поправлюсь и займусь обустройством приюта для таких младенцев. Думаю, Гай сумеет мне помочь. Или вместе составим какое-нибудь прошение на имя сената. Связи у нас есть, подключим Оливию. У нее доброе сердце, и нет своих деток. В голове у меня уже завертелись планы, один другого масштабнее. Впереди много дел. Когда супруг принес нашего сына обратно, я не могла сдержать слез. Кажется, Гай сам был очень растроган. Он так ожидал этой минуты. Последние дни не расставался со мной, а если нужно было отлучиться, за моей спиной черной тенью вырастал верный кромих. А еще вчера наш дом осаждала Оливия. Она рассмешила меня рассказами об их с Клодием путешествиями в Грецию. Так забавно описала сценки Олимпийских игр, а точнее все достоинства обнаженных атлетов что я разволновалась. Гаю срочно пришлось посылать за поветухой. Первые два часа Оливия даже была рядом и держала за руку. А потом меня стали раздражать ее причитания. Я позвала ее старой коровой. Матрона, похоже, всерьез обиделась. Надо бы помириться. Оливия искренне беспокоилась обо мне. Даже подарила местный амулет будущих мамочек. Орлиный камень. Он от природы полый внутри, но в нем заключен еще один. Подобие беременной женщины, носящей внутри истинную драгоценность. Я и сейчас держу этот нежно-розовый округлый камешек на красной шерстяной нитке на шее, а на столике у кровати у меня разложены обереги из малахита. Говорят, они способствуют спокойному детскому сну. Значит, еще пригодятся. Я протянула руки за мальчиком, но Гай передал ребенка кушерке. У меня есть подарок, Наталья. Пусть он охраняет тебя и нашего сына от злых духов и дурного глаза. На моей руке оказался золотой браслет поистине филигранной работы. Застежки представляли собой две львиные головы, обращенные друг к другу с глазами из маленьких изумрудов. Гай знал, что мне нравятся эти камни. У меня уже есть серьги и колье, подарок супруга на нашу свадьбу. Теперь вот этот прекрасный браслет. Квала богам, я счастливая женщина, что у меня такой внимательный и чуткий муж. Спасибо, Гай, чудесный подарок. Ты родила мне сына, продолжила меня в нем. И никакие подарки не сравнятся с моей благодарностью тебе женщина корон встал на колени перед постелью и поцеловал мою всю еще дрожащую ладонь вот когда начинаешь чувствовать себя богиней а через месяц совершенно неожиданно я получила еще один странный дар мы с маленьким марьем отдыхали в саду на качелях когда артем передал мне сверток что здесь удивилась я поклонившись раб объяснил там горбун у ворот топтался сказал чтобы я отнес это тебе госпожа кроме их недоверчиво склонил голову наб бок и прищурился не трогай я сам но подожди я хочу знать кто мог послать такое о это чья то шутка или оливия передает привет С нее станется. На темной ладони кромиха лежал бронзовый фаллос на кожаном шнурке. Нубиц вскинул брови и одобрительно подсокал языком. Но я сразу догадалась, чей это может быть дар, и сердце неистово забилось. — Дай-ка сюда, и не смей говорить господину. Слышишь, ему не понравится, Гай станет ворчать. — Ничего не скажу. Но велю удвоить охрану дома, — грозно предупредил кромих. Мы посмотрели в глаза друг другу, поняли все без слов. Потом нубийца отошел от нас, а я сжала маленький амулетик в руке и возблагодарила богов за то, что когда-то спасли мне жизнь, за то, что вернули мне Гая, за моего дорогого сына и мир в нашем доме. А еще я была рада, что мужчине с карими глазами все-таки удалось выжить на той войне за свободу человека. На обороте амулетика были выбиты слова по латыни. «Карпедим! Лови день!» Я долго думала об этой короткой фразе, а к вечеру увиделась с одним старым другом. Еще один бывший раб зашел передать мне свою новую пьесу. — Приветствую тебя, Элиав! Так хорошо, что ты навестил нас сегодня. Скажи, что могут означать слова «лови день», если они выбиты на статуэтке или написаны под рисунком? — Это слова Горация, госпожа. — Лови день, радуйся каждому мгновению жизни, ибо оно неповторимо. Не печалься о прошлом. Не забудьте о будущем, живи в настоящем и познай счастье. Так я и поступлю, а сейчас передам уснувшего сына служанке, пусть отнесет Марка в колыбель. У меня есть немного свободного времени, и я с удовольствием продолжу свои записи, тем более, что их накопилось уже на солидный роман. Я считаю, что у моей книги будет немало поклонников. Ведь жанр откровенных любовных историй здесь пока не очень распространен, в отличие от любопытных рисунков и граффити. Конечно, некоторые аспекты моей биографии я благоразумно утаю, но смело напишу, что свою книгу посвящаю синеглазому брюнету, покорившему мое сердце с первого взгляда. Я увековечу тебя, любимый. Прости, дорогой, что не в бронзе, Я увековечу тебя, любимый, В пока что неизданной прозе. И в стихах тебя увековечу я, В водах и в едких пасквилях, С утра и до позднего вечера На рифмы себя растаскивая. А ты же, всегда критикующий, Нрав не кроткий мой, не овечий, В детях и внуках будущих ты меня уже вековечен. И еще одно римское высказывание так понравилось мне, что я велела написать это крупными буквами над пологом нашей постели. Любовь превыше всего. Я согласна. Так пусть эта любовь живет в мире, где не будет войн. Ведь там возлюбленным не придется расставаться по чужой злой воле. Да будет так. Уважаемые читатели, Благодарю за ваше внимание. Надеюсь, что история оставила хорошее впечатление. Познакомьтесь со второй книгой о древнеримских приключениях уже другой героини из нашего времени – «Честь претерианства». Дальше – бонусный рассказ о том, что случилось с фракийским воином после расставания с Натальей.